Но то, чего хотел от него, и что написал его любезный Шурин, тоже не останется жить в веках. А если, глядя на свою мазню на хорах, он уже не ощущал торжества, то при виде часовни сарна жгла его по-прежнему. Караджо! Мысленно выругался он и испугался, что ему пришло на ум такое слово здесь, в этом действительно святом месте. Ведь тут стоял Эль-Пилар, столб, давший свое имя Собору. Тот столб, на котором апостолу Сантьяго, покровителю Испании, явилась причистая дева и повелела воздвигнуть здесь, на берегу Эбро, этот святой храм. Тут стояла рака со святым столбом, а в раке было отверстие, через которое верующие могли прикладываться к столбу. Гойя не приложился. Не то, чтобы в нем поднялось возмущение против этой святыни, не то, чтобы он не хотел преклонить перед ней колено, но он не чувствовал желания просить причистую о помощи, как часто взывал он в беде к этой самой пресвятой деве Дель Пилар. Как много пережил душевной борьбы и колебаний, прежде чем перешел от Пресвятой Девы Дель Пилар к Пресвятой Деве Аточской. И вот он стоял без всякого благоговения перед этой святыней святынь который был беззаветно предан в юности. Отмер кусок его жизни, и он даже не жалел об этом. Он вышел из собора и городом направился в обратный путь. Прошлогодних птиц в гнезде уже нет, — подумал он. Должно быть, их и в прошлом году не было. Образ Сарагосы, который он носил в душе, образ радостного, оживленного города, — это его юность, а вовсе не Сарагос. Город Сарагосы и тогда, верно, был пустым и пыльным, таким, каким он, оглохший, видел его теперь. Умолкшая Сарагоса, вот! Она настоящая срогоза. Он вернулся домой, в Кинтас-Апатер. Сидел один у себя в комнате и смотрел на голые белые стены. И вокруг него была пустыня, и внутри была пустыня. И вдруг, среди белого дня, им опять завладели кошмары. Обступила со всех сторон. Вьется вокруг него окаянная нечисть, Кажет кошачью морду, Савиные глаза, Глаза, крылья не нетопыря. невероятно напряжением воли Собрал он все свои силы, Схватил карандаш, Стал набрасывать злых духов на бумагу. Вот они, вот они! И увидев их на бумаге, Он немного успокоился. В этот день, И на следующий день, И еще через день, Во второй и в третий раз, и все чаще и чаще выпускал он вселившихся в него бесов на бумагу. Так они были в его власти, так он освобождался от них. Когда они ползали и летали на бумаге, они уже не были опасны. Почти целую неделю провел Франсиско. Сапатарь ему не мешал, один на один с призраками. У себя в пустой комнате за рисованием. Он не закрывал глаза, чтобы не видеть демонов, не бросался ничком на стол, чтобы скрыть от них голову. Он глядел им в лицо и отпускал, пока они не откроются ему до конца. Насильно гнал на бумагу и их, и собственный страх, и собственное безумие. Он посмотрел на свое изображение в зеркале. Щеки ввалились, волосы спутаны. Борода всклокочена. Правда, лицо уже немного округляется. Морщины не такие глубокие. Это уже не тот человек в предельном отчаянии, который глядел на него из зеркала в Сан-Лукаре тогда, после полного крушения его жизни. Однако ему было еще нетрудно вызвать в память тогдашнее свое лицо. И это лицо, свое лицо, в минуту глубочайшего горя нарисовал он сейчас. Лицо Каэтаны вызвал он в памяти и все снова и снова. Та картина, которую изрезала Каэтана, то кощунственное вознесение на небо пропало навсегда, и он не собирался его восстанавливать. Но зато он нарисовал не вознесением.